Фредерик Марриет Корабль-призрак Или повесть о летучем голландце В середине 17 столетия на окраине городка Тернезе, лежащего на правом берегу Шельды, почти напротив острова Валхерен, виднелся несколько выдвинувшийся вперед небольшой, но опрятный домик, построенный в стиле того времени. Его фасад был окрашен в густо-оранжевый цвет, а оконные рамы и ставни были ярко-зелеными. На три фута от земли стены были облицованы белым и синим кафелем, расположенным в виде шахматной доски. К дому прилегал садик, обнесенный низкой живой изгородью и окруженной канавкой с водой, слишком широкой, чтобы с легкостью перескочить через нее. Как раз напротив входной двери дома был перекинут узенький железный мостик с вычурными перилами для безопасности посетителей. Но в последнее время краски на доме, столь яркие изначально, потускнели, явные признаки упадка сказывались в оконных рамах, дверных косяках и других деревянных частях строения. Синий и белый кафель во многих местах выпал и не был заменен новым. То, что когда-то этот дом был устроен и содержан с величайшей заботливостью, было также ясно, как и то, что теперь он заброшен и запущен. Внутреннее помещение дома, как в нижнем, так и в верхнем этаже, состояло из двух больших передних комнат и двух более тесных, выходящих во двор. Передние комнаты могли быть названы большими лишь по сравнению с двумя другими, так как и они имели только по одному окну. Верхний этаж по обыкновению был приспособлен для спален, в нижнем этаже обе маленькие комнаты были превращены в прачечную и кладовую. Одна из передних комнат была приспособлена под кухню и украшена большими полками, на которых сияла ярко начищенная кухонная утварь. Кухня была безупречно аккуратной, хотя обстановка ее могла быть названа скорее бедной. Даже белый пол в ней был таким чистым и гладким, что на него можно было без опасения ставить любой предмет. Массивный деревянный стол, два стула и маленькая кушетка, принесенная сверху, составляли всю меблировку этой комнаты. Другая большая комната была обставлена как гостиная, но какого рода была эта обстановка, теперь никто не мог сказать, так как ничей глаз не проникал в эту комнату вот уже почти 17 лет. Все эти годы комната оставалась запертой и недоступной даже для обитателей этого дома. В кухне находились два человека – женщина и юноша. Женщине на вид было лет сорок, но она выглядела измученной и страдавшейся, со следами несомненной красоты в правильных чертах лица и больших темных глазах. Ее лицо выглядело изможденным, а тело стало как будто прозрачным и бескровным. Когда она задумывалась, ее лоб покрывался глубокими морщинами, А глаза иногда вспыхивали таким странным огнем, что невольно появлялась мысль о душевном расстройстве этой женщины. По-видимому, здесь было какое-то глубокое давнишнее горе, с которым она никогда не расставалась. Какое-то хроническое удрученное состояние, от которого ее могла избавить только смерть. Она носила на голове вдовий чепец, как это было в обычае того времени, и была одета тщательно и аккуратно, хотя вся ее одежда была далеко не новой. Женщина сидела на кушетке, которую принесли сюда с верхнего этажа специально для неё. Юноша сидел на краю большого стола посреди комнаты. Это был здоровый, цветущего вида молодой человек лет 19 или двадцати. Черты его лица были правильны, красивы и полны отваги, а вся фигура излучала силу и энергию. Глаза его смотрели смело и уверенно. Сидя на столе, он беззаботно болтал ногами в воздухе, демонстративно насвистывая какой-то мотив, и было ясно, что это бесстрашный, смелый и дерзкий юноша, которого трудно запугать или заставить отказаться от принятого решения. «Не уходи в море, Филипп, прошу тебя!» «Обещай мне, что ты останешься здесь, со мной! Обещай мне это, дитя мое!» — молила бедная женщина, протягивая к юноше руки. «А почему мне не отправиться в море, матушка?» — возразил Филипп. «Что польза из того, что я останусь здесь, чтобы умереть от голода? Клянусь честью, это немногим лучше! Я должен что-то сделать для себя и для тебя. А что еще я могу сделать, как не стать моряком?» Мой дядя предлагает взять меня с собой и обещает хорошее жалование, а моего заработка хватит тебе на безбедное существование здесь, дома. Филипп, послушай меня. Я умру, если ты меня оставишь. Ты у меня один на белом свете. О, мой мальчик, если ты меня любишь, а я знаю, что ты меня любишь, не оставляй меня, прошу тебя». «А если уж ты непременно хочешь уйти в люди, то только не уходи в море!» Филипп не сразу ответил. Он продолжал тихонько насвистывать, а его мать горько плакала. «Может быть, ты так настаиваешь на этом? Потому что мой отец погиб в море, матушка?» — спросил он наконец. «Ах, нет, нет!» — воскликнула несчастная женщина. «Видит Бог!» — Видит Бог что? — Договаривай, матушка. Нет, — Нет-нет, ничего. — Будь милостив, Господи! Жалься надо мной! — воскликнула несчастная мать, соскользнув с кушетки на пол и, встав на колени, зашептала молитву. Наконец она поднялась с колен и заняла прежнее место на кушетке. Лицо ее было спокойнее, чем прежде, и в глазах уже не виделось прежнего отчаяния. Филипп, за все это время не проронивший ни слова из уважения к состоянию матери, снова обратился к ней. «Послушай, матушка, ты просишь, чтобы я оставался на суше и голодал здесь вместе с тобой, что не особенно весело. Теперь послушай, что я скажу тебе. Та комната, что рядом с этой, стоит закрыта с тех пор, как я себя помню, а какая этому причина ты никогда не хотела мне сказать». «Но однажды, я помню, у нас с тобой не было хлеба, и мы не надеялись на скорое возвращение дяди. Ты почти обезумела от отчаяния. И я помню, ты тогда сказала...» «Что я тогда сказала, Филипп?» С тревогой в голосе спросила мать. «Ты сказала, что в той комнате есть достаточно денег, чтобы спасти нас. Но затем ты стала плакать и сказала, что лучше умереть». Теперь я хочу знать, что там есть в этой комнате и почему она остается запертой столько лет. Матушка, или я узнаю это, или уйду в море. При первых же словах Филиппа измученная женщина застыла и осталась неподвижной, как каменная статуя. Ее глаза расширились, и, казалось, она утратила способность говорить. Она прижала руки к груди, словно хотела избавить себя от мучительной пытки, и вдруг упала лицом вперед, и изо рта ее хлынула кровь. Филипп соскочил со стола и кинулся к ней, чтобы не дать ею пасть на пол. Он бережно уложил ее на кушетку и со страхом смотрел на сильное кровоизлияние. «Матушка! Матушка, что с тобой?» — воскликнул он с отчаянием. Но мать долго не могла ему ответить. Она только повернулась набок, и вскоре белоснежный пол окрасился лужей алой крови. — Говори, дорогая матушка, если можешь, что мне делать? Как мне помочь тебе? Боже милосердный, что же это такое? — Это смерть, дитя мое, — наконец ответила бедная женщина, теряя сознание от сильной потери крови.